О Феде, а Феде, опоставив его рядом с Павлом, настойчиво пододвигал к ним Букина. Казалось, он упаковывает, зашивает всех в один мешок, плотно укладывая друг к другу. Но внешний смысл его слов не удовлетворял, не трогал и не пугал ее. Она все-таки ждала страшного и упорно искала его за словами, в лице, в глазах,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 Неживые, желтые, серые лица ничего не выражали. Слова прокурора разливали в воздухе незаметный глазу туман. Он все рос и сгущался вокруг судей, плотнее окутывая их облаком равнодушия и утомленного ожидания. Старший судья не двигался, засох в своей прямой позе,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 щипал горло острым ощущением обиды. Речь прокурора порвалась как-то неожиданно. Он сделал несколько быстрых мелких стежков, поклонился судьям и сел, потирая руки. Предводитель дворянства закивал ему головой, выкатывая свои глаза. Городской голова протянул руку, а старшина глядел на свой живот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 Безумные! Это Федор. Она не отвечала, подавленная тягостным разочарованием. Обида росла, угнетая душу. Теперь власвой стало ясно, почему она ждала справедливости, думала увидать строгую, честную тяжбу правды сына с правдой судьи его. Ей представлялось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 против всех приемов дробления человека в угоду корыстолюбия. Мы, рабочие люди, трудом которых создается все, от гигантских машин до детских игрушек, мы, люди, лишенные права бороться за свое человеческое достоинство, нас каждый старается и может обратить в орудие для достижения своих целей,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 протягивал к ним руку и негромко четко говорил. «Мы — революционеры, и будем таковыми до поры, пока одни только командуют, другие только работают. Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши»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 Оно растет, оно развивается безостановочно, все быстрее оно разгорается и увлекает за собой все лучшее, все духовно здоровое, даже из вашей среды. Посмотрите, у вас уже нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть.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 Живая сила все растущего сознания солидарности всех рабочих. Все, что делаете вы, преступно, ибо направлено к порабощению людей. Наша работа освобождает мир от призраков и чудовищ, рожденных вашей ложью, злобой, жадностью. Чудовищ!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 заставляя слушать себя, подчиняя своей воле волю судей. Но, ну, наконец, старик закричал, протягивая руку к Павлу, в ответ ему, немного насмешливо, лился голос Павла. — Я кончаю. Обидеть лично вас я не хотел. Напротив.